Откуда в русских сказках «Морской царь» и «Щука в море»? Не задумывались, почему в русских сказках столько морской тематики? И «Щука в море», и «Царь морской», и «Побережье» тоже, лукоморьем зовется, между прочим, и остров Буян посреди моря океана, и гости-то все заморские, и Афанасий Никитин, хоть не сказочный, а за три моря ходил, и слез там ильем море, и море нам по колено, и щука у нас в море, чтоб карась не дремал. То есть карась тоже морской, иначе плевать он хотел на страшную щуку. Море света, море солнца. Говорим это, не задумываясь, потому что испокон веков море — это много. Но откуда мог человек, выросший вдали от любых морей, знать, что такое море? Между прочим, пресное, ведь морскую воду пьют сказочные кони. И щука с карасями – это нам не салака с селедкой. Можно попытаться объяснить, что морем называли большое озеро. Например, Ильмень или Ладогу. Но Ильмень на статус моря все же не тянет, по нему никуда не приплывешь. А Ладога в давние времена была морским заливом, пусть и малосоленым, но не для карасей и щук. А ведь это самое море океаном не зря звалось значит, связано с общей водной массой. И плавали по нему саморские страны, чтоб, вернувшись, байки рассказывать о чужом житие бытие. Сказки, что с них возьмешь? Но Пушкин прав. В любой сказке намек и урок есть. Нужно только поискать. Вот и поищем. Исходные данные. Пресноводное море, да такое, чтоб о нем жители ни одного Ладожского побережья знали, с дубравами на берегу. Ни одно же дерево с котом на привязи стояло, наверное, еще имелись, с рыбой озерной и речной, но без разных там тайфунов и цунами. В сказках ни слова о смытых волнами городах побережья, разве что о буре, да и то скромненько. Такого не бывает, а ведь было. Представьте ледник, огромная стена льда и снега. Это на побережье он откалывается и сползает айсбергами, а на суше просто тает по краю, образуя сначала реку, текущую вдоль самого ледника, а по мере таяния целое море воды. Конечно, пресный. Ледник ведь. Вода чистая, прозрачная, никаких разливов нефти, севших на мель танкеров или аварийных нефтяных платформ, никакого мазута или отходов предприятий с побережья. И штормов нет, разве что непогода. Ветер всегда с одной стороны, с ледника, то бишь с севера, борей. А за этим кристально чистым морем — хрустальные горы, льда. Но вернемся к морю. Могла в таком щука водиться? Конечно, и караси тоже. Они не лангусты, чтобы теплое мелководье искать, не у самого ледника. Но ближе к побережью им самое место. Вот вам и щука в море. Ледник таял не год и не сто лет, тысячелетие. Отступал на север ледник. Уходило и море, оставляя всего лишь озера с такой же кристально чистой водой. А еще непроходимые даже сейчас, через тысячи лет, болота. На север уходила привычная прошлая жизнь. Прошлое всегда кажется лучше, чем наступившие времена. А люди и без того хранили память о родине, которая за хрустальными горами и северным ветром. Не стало альпийских лугов возле ледника, не стало мамонтов. Исчезли бесконечные стада парнокопытных. Тяжелее стало охотиться. В лесу и на болоте это делать куда трудней. Люди уходили кто на север за стадами животных, кто на юг. Уходили, скорее всего, по Уральским горам либо оставались на отдельных возвышенностях, вроде Валдайской или Московской. Был тяжелый период на Русской равнине, когда со всех сторон ее окружили те самые пресноводные моря, разделив племена. Но когда все подсохло, жизнь началась снова. А присказка о карасе и щуке осталась, как и память о море-океане с островом Буяном. Что произошло дальше? Ученые расходятся во мнении, сколь быстро таял ледник. Одни твердят, что постепенно, мол, заработал Гольфстрим, подмыл часть ледника, вынудив его просто развалиться. Другие, более радикальные, считают, что гибель основной части ледника была очень быстрой и потоп произошел в то самое время. К этому периоду относят и смещение полюсов, когда Северный полюс переехал с территории Гренландии на свое нынешнее место. Об этом в соответствующей главе повторяться не буду. Независимо от причин, по которым ледник растаял, климат в Европе резко изменился. Конечно, не в одночасье, но достаточно быстро, чтобы неандертальцы не успели к нему приспособиться. А вот людям с территории европейской части нынешней России пришлось поменять место жительства. Что произошло? Ледник перестал оттягивать на себя циклоны которым больше не было необходимости огибать его далеко на юг. Они прямиком двинулись на территорию нынешней европейской части России. Я намеренно не называю никаких возвышенностей или низменностей, поскольку тогда все выглядело немного иначе, неся с собой бесконечные дожди летом и глубокие снега зимой. Больше не было круглый год цветущих альпийских лугов. Зато с избытком появились болота и непроходимые леса. Изменившийся климат заставил мигрировать или погибнуть многих травоядных животных. За стадами ушли и охотники. Куда? Основная масса на юг, юго-восток и дальше по всей Евразии. А те, что уходили за таявшим ледником на север, там и остались. Немного погодя, две неравные части бывших жителей благодатного района при Ледниковье разделили непроходимые болота и леса, заставив вести разный образ жизни и развиваться по-разному. Позже, когда немного подсохло, часть северян еще раз двинулись на юг, но об этом отдельный разговор. Итак, альпийская благодать на восточной окраине Ледника закончилась. Опять рай отменили. Вот так всегда, только привыкнешь, обживешься, на тебе, очередная катастрофа. Но переберемся в Сибирь. Ведь не только по эту сторону Уральских гор жили наши предки. Если присутствие человека на территории европейской части России наука с натяжкой признавала, иначе кого же варяги с берез и елок сгоняли и в древнерусские колхозы организовывали, то о Сибири речь вообще не шла. Там, по мнению горе-историков, одни только мамонты и жили. А что по Таймыре заикнуться, самоубийцы были всегда. Заявить, что на Таймыре, во времена, когда египетские пирамиды еще не украшали собой пустынный пейзаж Египта, уже была металлургическая промышленность равносильно научному самоубийству. Такой нашелся советский археолог Леонид Павлович Хлобыстин. Он в 70-е годы XX -го века руководил экспедицией открывший несколько стоянок на Таймыре, датированных 5-6 тысяч лет до нашей эры, несколько датированных 3-4 тысячи лет до нашей эры и целых 5 бронзолитейных мастерских. Причем позже было установлено, что технология литья соответствует технологиям, применяемым в Аркаиме, а обнаруженная на Таймыре керамика распространена от Чукотки до Скандинавии что означает, что либо в гости к родственникам ездили далеко-далеко, либо вышли из одного народа и общности еще не потеряли. Археолог Виталий Ларичев в 1982 году близ Ачинска в Красноярском крае обнаружил и вовсе нечто запредельное. На жезле, сделанном из кости мамонта, был нанесен лунно-солнечный календарь на несколько лет. Ученые раз за разом подвергали находку-анализу, пытаясь выяснить ее возраст, и каждый раз объявляли о погрешности, не желая верить полученным результатам. Дело в том, что возраст этот оказался 18 тысяч лет. Ничего особенного, если вспомнить Костенки или Сунгирь, но то была европейская часть России, а тут Сибирь где народ все дикий-дикий, правда, откуда-то, имевший лунно-солнечный календарь уже тогда, когда ни египетская, ни шумерская цивилизация не была в проекте еще на 10 тысяч следующих лет. Находку окрестили Ачинским жезлом и забыли. Прошло уже больше 40 лет после экспедиции. Альтернативщики говорят о ней, а истинные историки словно не ведают. Нет, они признают, что было такое и с возрастом согласны, но вот на щит поднимать сию информацию не желают. Большая статья Виталия Ларичева об Ачинской находке была опубликована в сборнике «Остров пурпурной ящерицы» из серии «Библиотека советской фантастики» издательства «Молодая гвардия». Спасибо хоть этому издательству. Статья обширная, с множеством числовых выкладок, но удержаться от желания ее процитировать не могу. Если не интересно или не уследить за ходом мыслей автора, можно просто пропустить несколько абзацев. Напоминаю, жезл из бивня мамонта был обнаружен в 1982 году при раскопках Ачинского поселения Древнекаменного века. Ему приблизительно 18 тысяч лет. На поверхности этой миниатюрной скульптуры, вырезанной из бивня мамонта, мастер эпохи Палеолита умудрился разместить спиральный узор, составленный из 1065 различных по очертаниям лунок. Смеевидные полосы их, самое наглядное и живое отражение в древних орнаментах идей времени, прерывались ниже средней части выпуклым пояском кольца обычным атрибутом священного жезла мудрецов Древнего Востока. Проще простого было объявить эти ленты микроточек орнаментальными и написать по такому поводу дежурно расхожие слова о ювелирном мастерстве древнего скульптора, а также о тонком изяществе и удивительно уравновешенной ритмике, с какой опоясывал скульптуру извивающийся змеей спиральный узор. Однако древний сибирский жезл с кольцом требовал не поверхностного суисловия, а самого кропотливого и системного изучения, объяснения тех загадочных знаков, которые древний мастер превратил в великолепный узор. Работа началась с кропотливого, с помощью микроскопа осмотра и переноса на бумагу изображения лунок, продавленных разнофигурными каменными штампами. И тут обнаружилось, что спирали рассекаются на отдельные ленты, а те, в свою очередь, разделяются на извивающиеся зигзагами строчки. Строчки же состоят из определенного количества точечных вдавлений. Самое же удивительное было в том, что числовые сочетания суммы этих вдавлений в каждой из лент составляли ряды, полные какого-то затаенного смысла. В чем же все-таки этот смысл? На этот вопрос ученым ответить еще предстояло. Но уже за самим явным присутствием смысла в этих скучных рядах чисел, оставленных рукой древнего человека, улавливается трепетное биение мысли. И первое, что обращает на себя внимание, это кратность трем количества лунок в отдельных лентах спиралей. Такой закономерности не подчинены лишь ленты 173 и 187. Но у основания они совмещены, и общая сумма их лунок 360 все же подчинена этой закономерности. Вторая особенность – количество лунок в лентах спиралей, если так можно выразиться, календарно по характеру. В самом деле, лента 45 отражает продолжительность полутора лунных месяцев. И восьмую часть солнечного года. 177-я – половину лунного года и количество суток от осеннего до весеннего равноденствия. 207-я – половину лунного года плюс один месяц. 173-я – половину так называемого драконического года, играющего особую роль при определении времени возможного затмения. 187 ⁇ количество суток от весеннего до осеннего равноденствия. 273 ⁇ 10 сидорических звездных лунных месяцев или 3 четверть солнечного года. 3 ⁇ 3 дня полная луна наблюдается невооруженным глазом без каких-либо признаков ущерба. В такой же календарный период, известный как новолуние, Луна может быть не видна на небосклоне. 1065 – общее количество лунок, выгравированных на поверхности скульптуры. Составляет 3 лунных года плюс 2 дня. Разумеется, все при желании можно объяснить случайностью. И все же трудно вообразить, что при гравировке специального орнамента древний художник и скульптор Сибири разметил лунки в лентах так, что их количество в каждой из лунок, помимо его воли и разума, оказалось кратным трем и столь же непреднамеренно отразило примечательные календарные блоки счета времени по Луне и Солнцу. Этот вывод нашел затем дополнительное подтверждение при анализе календарных лунок в отдельных строчках, которые змеи видно, изгибаясь, образовывали гравированное поле каждой из лент спиралей. Пусть читатель поразмыслит сам, мог ли определить слепой случай подобную числовую ритмику. Лента 45 состоит из строчек 11, 11, 11, 12. Остальные ленты 177, 43, 44, 44, 46. 207, 47, 52, 52, 56. 173 57 58 58 56 187 59 64 64 273 65 68 70 70 третья лента 1 1 1 Как можно без труда заметить, в этих числовых рядах обращают на себя внимание строчки лент, которые не отличаются друг от друга по количеству лунок. В первой и последней лентах они повторяются трижды – 11, 11, 11 и 1, 1, 1. А во всех остальных дважды – 44, 44, 52, 52, 58, 58, 64, 64, 70, 70. Кроме того, есть ленты, где близкие по количеству лунок строчки отличаются друг от друга всего лишь на единицу. 46-47, 56-57, 58-59, 64-65. Нельзя не заметить и того, что количество лунок в строчках при переходе от ленты к ленте постепенно возрастает. Как бы жестко диктуя направление и порядок переходов от строчки к строчке. От лент одной спирали к лентам другой. Продуманность и преднамеренность такой числовой ритмики выглядят в особенности значительными, если обратить внимание на то, что в строчках лент просматривается примечательность не только математическая, но и календарная. В самом деле все строчки, начиная с той, в которой размещены 43 лунки и кончая той, где их 70, тоже календарные по характеру. Эти числа составляют блоки лунного календаря от полутора до 2 и 1 трети лунного месяца. Итак, если справедливо давно высказанное мнение, что спираль есть наиболее выразительное и емкое отражение в орнаментальном искусстве идей времени, то узор из лунок на Ачинской скульптуре из бивня мамонта можно рассматривать как первое и уникальное для древнего мира подтверждение этой гениальной прозорливости мысли. В свете сказанного представляется, что извивающиеся ленты спирали недаром напоминают тела змей, ведь они в мировой мифологии всегда считались воплощением мудрости и хранительницами священных знаний. Далее предлагается один из возможных вариантов подбора ключа к разгадке тайны древнего жезла. Если направление и порядок перехода в Луны от одной строчки лент одной спирали к строчкам и лентам другой понят и расшифрован правильно, то остается решить, с какой лунки и с какого конкретного дня начинал счет времени древний сибиряк. Ответ подсказывают ленты 177 и 187, которые отражают календарные периоды от осеннего до весеннего равноденствия и наоборот. Поскольку эти ленты занимают совершенно определенное место в числовом ряду, приведенным выше, то ясно, что на первую ленту, 45, должно прийтись лето, за которым как раз исследовали осенний зимний сезон ленты 177, весенний летний сезон 207, осенний зимний 173 и так далее. Отсюда был сделан вывод, что первая лунка в ряду строчек 11, 11, 11, 12, Ленты 45 отражала сутки, близкие к летнему солнцестоянию 22 июня. Что касается того, какая это была фаза Луны, то было признано целесообразным считать, что ночное светило находилось тогда в состоянии полнолуния. Наложение при проверках и экспериментах современного астрономического календаря на строчке лент спирали показало, что при соблюдении вышеназванных условий Трехлетний лунный календарь древнего человека Сибири начинался с трех дней полной луны ленты 45 в июне и через 1062 суток завершался в мае тремя днями полной луны, которые приходились на ленту 3. Эффективности и остроумию древнейшего календаря сибиряков трудно не отдать должное. Читатель, знакомый со сложностями структуры древних календарей, может задать каверзный вопрос. Если спирали на скульптуре из Ачинска действительно представляют собой отражение не просто идеи времени, а точный, выверенный до суток трехлетний лунный календарь, то как практически велось счисление времени? Ясно же, что сам по себе лунный календарь не может долго использоваться, поскольку отставание его от солнечного вскоре окажется настолько губительным, что начнется непоправимая путаница с сезонами и стабильность системы счета времени разрушится до основания. Выход предлагается такой. После трех лунных лет календарю следует добавить один дополнительный лунный месяц. Но сделать это надо так, чтобы полная луна вновь пришлась на первую лунку ленты 45. Через 18 лет, то есть после шестикратного прохода луны по спиралям времени, Следует добавить два лунных месяца и с тем же непременным условием перевода ночи полной луны на первую лунку ленты 45. Это придаст календарю на скульптуре из бивня мамонта достаточную стабильность, и он приобретет характер вечного. Предложенная расшифровка орнамента может, разумеется, вызвать яростный протест тех, кто, как и их предшественники сто лет назад, привык видеть в далеком предке людей, Всего лишь звероподобное существо. Археолог ошибся. Яростного протеста не было. Сейчас применяют другой способ борьбы с новыми данными. Их признают, мол, голоса или вообще шепотом, и забывают. Не протестуют, не опровергают, а просто не замечают. Нет пророка в своем отечестве. Найдись такой артефакт где-нибудь в Канаде. Всю историю земли переписали бы заново за пару недель. А у нас даже собственную пересмотреть не желают. Так и толдычат о скандинавском Рюрике, который вместе с братьями Древнюю Русь организовал. За державу обидно, как говаривал известный герой любимого всеми фильма. А вам нет? Шигирский идол высотой с двухэтажный дом, сплошь покрытый сложным, зоморфным орнаментом, самая старая деревянная скульптура в мире. Кстати, в 2015 году ученые из Гельденбергского университета, проведя исследования на самом современном оборудовании, состарили идола, теперь его возраст – 11 тысяч лет. Идол в несколько раз старше каменных пирамид. Но кто об этом знает? Даже посетители Краеведческого музея Екатеринбурга пробегают мимо экспоната, не обращая внимания на высоченную деревяшку. Ну и что? что на ней 7 каких-то фигур-знаков древний, наверное. Но вот если бы пирамиды, среди ученых-мужей идут споры на тему размеров и сроков таяния последнего ледника. Одни твердо уверены в гигантских масштабах оледенения, другие столь же твердо убеждены, что ни на Кольском полуострове, ни в Карелии ледник не бывал. А многочисленные вытянутые озера образованы вовсе не движением льда, а имеют искусственное происхождение вроде иероглифа в пустыне Наска. Еще меньше ясности в границах оледенения северной части Сибири. Если ледник оттянул на себя так много влаги и уровень мирового океана оказался основательно понижен, значит, огромные территории Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей были сушей. Там и сейчас на карте глубин прекрасно видны русла древних сухопутных рек. Я не встречал обсуждения этой темы, хотя они наверняка были. Что творилось именно на тех территориях? Есть такой феномен, как генетическая память. Она у всего живого на Земле. О том, что птицы ежегодно по зову именно такой памяти с риском для жизни преодолевают тысячи километров с юга на север, чтобы там в трудных северных условиях вывести потомство, говорить не стоит. Удивительно вот что. Прилетев на побережье Северного ледовитого океана, Они подолгу с тревожными криками кружат над водой, словно ищут что-то. Сначала казалось, что это поиски рыбных косяков. Но когда год за годом окольцованные птицы в одном и том же месте кружили над водой, стало ясно, ищут сушу, которую никогда не видели и видеть не могли. Так очень многих тянет на север, даже если там никогда не бывали. При этом у меня, например, север вовсе не ассоциируется с вечными снегами, И льдами. Скорее, это прохладный прозрачный воздух, чистая звонкая вода. А если и снега, то не тундра, а заснеженный лес. Странная тяга к северу у человека, родившегося далеко на юге. Думаю, не у меня одной: очень многих север ассоциируется с чистотой, незамутненностью и далекой родиной. Гиперборейские корни. Если вы читали пусть не саму Махабхарату или Овесту, но выдержки из них, описывающие прородину Ариев с благодатью вокруг горы Меру, нашли ли эти строчки у вас отклик? Все, кого я попыталась спросить об этом, разделились на две части. Одни согласились, что рай не иначе, как тропическое тепло и безделье, другие сочли это страшной скукотищей, а райский климат хорошим только на время небольшого отпуска. И вовсе не потому, что одни знают толк в лежании на пляжах теплых стран, а другие нет. Изначально кого-то тянет на юг, а кого-то на север. Генетическая память, не иначе. Так куда нас тянет, как птиц? Я ведь не зря упомянула пернатых. И их отчаяние при виде воды на месте бывшей суши, которую они никогда не могли видеть. Если есть возможность, поставьте перед собой глобус. Открывать карты, даже гугловские, Стоит лишь в крайнем случае. Север везде изуродован. Я уже объясняла почему. Либо откройте карту Северного Ледовитого океана и посмотрите на акваторию морей Российского побережья. Это очень мелкие моря. Самая глубокая из них – Баренцево. У Окарского средняя глубина 50-100 метров. Моря Лаптевых – 50 метров. Восточно-Сибирского – 54 метра. Чукотского – 71 метр. После таяния ледников уровень Мирового океана поднялся на 80-120 метров, а суша на севере за это время явно опустилась. Все, что сейчас на мелководье северных морей, было сушей, причем сушей в очень хорошем климате. И Кольский полуостров тоже. И Таймыр. И полярный, ныне Урал. Вспомните щедро перемешанные с останками мамонтов обломки деревьев, гладиолусы в желудках травоядных, Можно добавить еще кораллы под водой у Шпицбергена, ракушки на дне Карского моря. Не бедствовали наши предки на нынешнем севере и той части суши Северных морей, которая сейчас под водой. Колоссальные территории совсем недавно по планетарным меркам были сушей. Причем какой сушей? Даже если забыть о климатической благодати, творившейся на севере Сибири по сравнению с Западной Европой, стоит вспомнить, что именно эти земли, были ближе всего к таинственной Арктиде. Помните Баргов, которые управлялись и на своем острове Арктиды, и на мысе Табин? Если с Арктидой случалась беда, куда могли деться эти люди? Почему бы не уйти к сородичам на Табин? А Табин – это территория нынешних Новосибирских островов. Да и Кольский полуостров недалеко, и Новая Земля, и тот же Шпицберген. Вся территория, ныне занятая мелководными морями, могла принять гиперборейцев, пострадавших при гибели их Арктиды. Или иначе, гиперборейцы там и жили, давным-давно уйдя с затонувших в океане островов. Конечно, это не меру и не метрополия столицы Арктиды, но это гиперборея. Та самая, которая за северным ветром Бореем, имевшая высокий уровень развития, в чем-то даже выше нашего нынешнего. Не все измеряется наличием или отсутствием технических прибамбасов. Куда же делись их достижения? Есть ученые, которые говорят. «Покажите мне живого или погребенного гиперборейца. Покажите материальные свидетельства их культуры, тогда поверю. Захоронений полно. Это сунгирь и русаниха. Это костенки под Воронежем. Это салихард или деринг юрях, наконец. А сколько не раскопано?» Сколько захоронений может находиться там, под водой мелких морей? С материальной культурой сложней. На севере России условия, мало способствующие сохранности любых предметов. Много воды с большим количеством растворенного вне кислорода, а это лучшие условия для окисления. Железо уже через пару столетий превратится в ржавые останки. Бронза и латунь выдержат несколько дольше, лет 400-800 но недостаточно, чтобы дотянуть до наших с вами исследований. Могли бы сохраниться химически чистые металлы, но не все. И где же их взять без примесей? Большинство стен не из гранита в морской воде разрушатся, если не обрастут кораллами, которых в северных морях сейчас нет за 10 тысяч лет. Керамика может продержаться несколько столетий, если будет надежно прикрыта отложениями сверху. Органика уничтожается и того быстрее, даже до костей добираются микробы. Это правильно, иначе вся земля была бы сплошным скопищем костей. Что остается? Правильно, камни и слово. Обработанные камни покрываются лишайниками, зарастают всем, что сумеет на них укрепиться, подвергаются коррозии. Но мегалиты сохраняются. Именно их и ищут многочисленные ныне экспедиции на Кольском полуострове и в Карелии в Сибири, на Урале и по всему свету. Найти в тайге свидетельства деятельности человека, даже если они мегалитического размера, не так уж легко, но находок с каждым годом становится все больше. Помогают охотники, которые в своих походах нередко натыкаются на то, что местных жителей пугает или кажется не столь уж важным. Конечно, что-то найти на европейской части России можно, только основательно покопавшись в земле. Но есть Седой Урал и невероятные просторы Сибири, по полгода укрытые снегами. Но главное в другом. Почему мы считаем цивилизацией только технократическое направление ее развития? Можно верить или нет в существование Йетти, снежного человека. Но все, кто его видел, пытался разыскивать или преследовать, помимо роста и шерстяного покрова, отмечают способность вдруг исчезать, словно становясь невидимым. Способность предвидеть любые действия людей И умение двух особей йети договариваться между собой беззвучно. Снежные люди умеют читать наши мысли на расстоянии, потому их невозможно ни поймать, ни даже толком сфотографировать. Исчезая мгновенно, не телепортируют ли они собственное тело. Ну и беседа между собой без использования голосовых связок. Две сотни лет назад это трактовалось бы как чудо, или наоборот, как дьявольщина. Скорее, второе. Полсотни лет, как ненаучный подход и религиозное мракобесие. Сегодня даже не кажется чем-то невозможным. Телекинез? Почему нет? Телепортация? И это возможно. Правда, мы еще не умеем. Мы многое не умеем. А что не умеем, то объявляем антинаучным. Приезжал в Москву Ури Геллер. Израильский иллюзионист и экстрасенс, король гнутых ложек и прочее-прочее. Гнул ложки взглядом ключи и трубы прикосновением пальца, читал мысли тех, кто позволял их прочесть, давал установки на добро и здоровье, чем не Кашпировский. Фокусами с ложками или ножницами мало кого заинтересуешь, и экстрасенсорными способностями не удивишь. Каждый пятый у нас сам себе экстрасенс. Но был у Геллера один трюк, которым стоило бы заинтересоваться основательно. Может, так и поступили ведь Геллер перестал заниматься ерундой уже давно. Ури брал в руки семена и уговаривал их расти. Было ли это гречиха или редиска, рожь или еще что-то, семена должны быть небольшими и пригодными для проращивания. Но после минуты, а то и полуминуты уговоров из горсточки семян хотя бы одно набухало, проклевывалось и давало росток и пару листочков. Все это происходило под пристальным оком телекамер. Руки Геллера показывали крупным планом. Неважно, был ли в том обман, но, несомненно, такое возможно – воздействовать на живое своим биополем. Это отступление ради того, чтобы напомнить, если Ури Геллер или кто-то другой из современных экстрасенсов может убедить зерно прорасти в несколько раз быстрее обычного всего за полминуты, Что умели наши предки? Будь их цивилизация основана не на силе железа, а на силе мысли. Экспедиция Обручева нашла на помере дикорастущий подсолнух, у которого была не одна головка, а семь, причем полноценных, с множеством семечек. И морковь весом в пуд, и ботвой сосноп размером. А еще там росла дикая черешня, ствол которой обхватить не могли даже двое мужчин. Это дерево давало по два урожая в год, и урожаи были под стать самому дереву. И рожь росла с древесным стеблем, и целой копной огромных колосьев, полных отборного зерна. Сначала решили, что это от избытка солнца в горах. Но ведь ультрафиолетовое излучение убивает растения, а не помогает им расти. К тому же на колхозных полях этакого изобилия замечено не было. Вероятнее всего, на далеких предков этих растений, либо на почву, где они росли, воздействовал какой-то свой ури Геллер, только с куда большими способностями и умениями. Что, если наши предки умели при помощи своей энергии выращивать урожай не за месяцы, а за дни? Может, им хватало теплой недели, а в Якутии летом бывает по 30 градусов тепла, чтобы сделать запасы на всю зиму. Мы все меряем на свой лад. Если нам холодно зимой при минус 20, значит, должны мерзнуть и остальные. Но минус 20 в январе в Якутии воспринимается почти оттепелью. Там привычны минус 40. Наиболее доступно слово, образы. Но наука не привыкла доверять фольклору, считая его выдумкой, фантазией, но никак не отражением реальности, пусть и в художественных образах. В 2004 году на лекции… На конференции, посвященной Гипербореи, Валерий Никитич Демин приводил цифры, свидетельствовавшие о времени разделения праязыка. Существование единого языка на территории Евразии подтверждается и Библией, строительство Вавилонской башни, и многочисленными исследованиями лингвистов, и с каждой новой находкой археологов, если только таковая хоть как-то связана с письменностью. По расчетам Демина, получалось, что проязык существовал еще 5600 лет назад. Это всего лишь 172 поколения назад. Для Земли буквально мгновение, да и вообще не так уж давно. Это значит, что, найдя исходный язык, мы можем понять и то, откуда человечество родом. Однако эта тема слишком сложная, чтобы запросто раскрыть ее в одной книге. Да, и исследования пока не проведены в достаточной степени. Хотя кое-какие результаты есть, читайте о них дальше. Я намеренно не углубляюсь в тему фольклора, поскольку это слишком большой пласт, но даже один пример со щукой и карасем в море показал, что сказкам, присказкам и прочему сохраненному народом, надо верить. А еще лучше внимательно изучать и пытаться разобраться, что это может значить. Но только не переусердствовать как некоторые с чтением ведических знаков на картах океанских течений.